Восемнадцатое. «Мама». «Что?» Она даже не подняла головы от документов, лежащих на столе для рукописей и манускриптов. «Ты слышишь меня?» Она была поглощена чтением бухгалтерских отчетов Катурла, человека, нанятого ею, чтобы навести порядок в делах магазина. Я знал, что мыслями она не здесь. Но либо сейчас, либо никогда». Я бросаю занятия скрипкой. Очень хорошо. И продолжила чтение отчетов Катурла, которые, очевидно, были весьма увлекательны. Выходя из кабинета, Адрия, которого била холодная дрожь, услышал, как щелкнули дужки очков. Их складывали, и раздался звук клац-клац. Значит, мать смотрит на него. Адрия обернулся. Да, мама смотрела на него, держа очки в одной руке, а другую положив на стопку документов. «Что ты сказал?» «Что я бросаю занятия скрипкой, закончу седьмой класс и все. Даже не думай, я уже решил. Ты еще не в том возрасте, чтобы решать такие вещи. И тем не менее». Мама оставила отчеты Катурла и поднялась. Я уверен, что в тот момент она размышляла, А как бы отец справился с таким бунтом? Для начала она выбрала тон тихой, вкрадчивый и угрожающий. Ты сдашь экзамены за седьмой класс, затем за восьмой, потом еще пару лет поучишься в виртуозной игре, а когда придет время, поступишь в Джульард Скул или еще куда-нибудь, как мы решим с маэстро Манлео. Примечание. Джульард Скул. Одно из крупнейших американских высших музыкальных учебных заведений, основанное в Нью-Йорке в 1926 году. Конец примечания. «Мама, я не хочу быть профессиональным скрипачом-виртуозом». «Почему?» «Это не делает меня счастливым. Люди живут не для счастья, а я живу для него. Маэстро Манлео говорит, что у тебя хорошие способности». Маэстро Манлео меня презирает. Маэстро Манлео просто встряхивает тебя, потому что временами кажется, что у тебя вместо крови течет вода. Ты слышала мое решение? И тебе придется смириться. Осмелился сказать я. Это было объявлением войны. Ну, вы обставить это иначе было невозможно. Я вышел из кабинета отца, не оглядываясь. «Хау!» «Да». Теперь можно нанести на лицо боевую раскраску, с которой воин идет на битву. Черную, белую от арта к ушам и две желтых полосы сверху вниз. Не говори ерунды, я весь дрожу. Адрия закрылся в своей комнате, не собираясь уступать ни единой пяди. Раз война, значит война. Много дней я слышал дома только голос Лолы маленькой. которая одна пыталась сделать вид, что все нормально. Мама целые дни проводила в магазине, я в университете. Встречались мы только за ужином и ели молча, уставившись в тарелки, а Лола смотрела то на одного из нас, то на другого. Все это было так жестоко и глупо, что какое-то время радость от того, что я вновь встретил тебя, была приглушена этим, так сказать, скрипичным кризисом. Гроза разразилась в день, когда у меня было занятие с маэстро Анлео. Тем утром, прежде чем уйти в магазин, мама обратилась ко мне первый раз за всю неделю. Не глядя на меня, как и в день смерти отца, она сказала, «Возьми на занятие стареони». Я пришел к маэстро Манлео с Виал. Пока мы шли по коридору в класс, я слушал его медовый голос. «Можем подобрать тебе другой репертуар, который тебе будет больше по вкусу. А?» «Я закончу этот год и скрипкой заниматься больше не буду. Вы все меня хорошо поняли? У меня другие приоритеты в жизни». «Ты всю жизнь будешь страдать из-за своего ошибочного решения, мама». «Трус». Манлео. «Не бросай меня одного, парень». Бернад. — Черномазый, Манлеу, Ты же играешь лучше меня, Бернат. — Марика, Манлеу. А все те часы, которые ты потратил на учебу? — Просто выкинешь их в помойку? — Мама. — Капризный скрипач из бара, Манлео. — И что ты теперь собираешься делать, Мама? — Учиться. — Я. — Ты можешь сочетать учебу и скрипку, Бернат. Что учить, мама? Ублюдок, Манлеу. Марика, я. Смотри, поставлю в угол, Манлеу. И ты действительно знаешь, что именно хочешь изучать? Мама. Хау, черный орел, храбрый вождь Арапахо. Я спросила, что ты хочешь изучать? Медицину? Мама. Неблагодарный. — Манлео. — Черт, Адрия, давай же! — Бернет. — Историю я. — Ха! — Мама. — Что я? — Ты сдохнешь от голода и от скуки, мама. Историю — Историю, Манлео. — Да, мама. — Но ведь история, Манлео. Вот — Вот-вот. Именно это он мне сказал, мама. — Предатель. Манлеу, А еще я хочу изучать философию. Я». «Философию?» «Мама». «Философию!» «Манлео». «Философию?» «Бернет». «Еще хуже?» «Мама». «Почему еще хуже?» «Я». «Ладно. Из двух зол выберем меньшее. Изучай юриспруденцию. Станешь адвокатом. Мама». «Нет». Я ненавижу запихивать жизнь в рамки регламентов и правил. Я. Бунтарь. Бернет. Ты бунтуешь ради бунта, так ведь, Манлеу? Я хочу понять ход развития человечества и эволюцию культуры. Я. Бунтарь. Я тебе уже сказал, пойдем в кино. Бернет. Да, давай, куда. Я. В публи, Бернет. я не понимаю тебя сын мама безмозглый манлеу история философия разве ты не видишь что эти вещи бесполезны в жизни мама мама не говори так это возмутительно я история философия с ними на жизни заработаешь манлео да что вы понимаете я гордец манлео а музыка она для чего пригодна в жизни я с ней ты заработаешь много денег вот увидишь манлеу история философия разве ты не видишь что эти вещи бесполезны в жизни бернет тукока я примечание туквака брут филими и ты брут сын мой латинский Последние слова Юлия Цезаря, обращенные к его убийце. Конец примечания. «Что?» — Бернат. «Да так, ничего». «Я». «Тебе понравился фильм, Бернет? «Пф!» «Я». «Пф!» «Или уф!» «Бернат?» «Пф!» «Я». «Абсолютно бесполезная вещь, мама. А мне нравится их изучать. Я». «Ну а магазин?» «Им ты собираешься заниматься?» «Мама». «Об этом мы поговорим потом, я». «Хау!» «Черный орел», храбрый вождь арапахо. «Черт, не сейчас зануда!» «Я». «Кроме того, я хочу учить языки, я». «Английского больше, чем достаточно, Манлеу». «Какие еще языки, мама?» «Совершенствовать латынь и греческий, начать древнееврейский, арамейский и санскрит?» «Я». «Вот как!» «Отвратительно!» «Мама». «Латынь, греческий и что еще?» «Манлео». «Древнееврейский, арамейский и санскрит?» «Я». «Да ты не от мира сего, парень!» Манлеу. «Это как посмотреть, я». «Стюардессы в самолетах говорят по-английски, Манлеу». «Что?» «Я». «Чтобы полететь на концерт в Нью-Йорк, не нужно знать арамейской, уверяю тебя, Манлеу». «Мы говорим на разных языках, маэстро Манлеу». «Я». «Мерзавец». «Манлеу». «Может, хватит уже меня обзывать?» «Я». «Я все понял. Я для тебя слишком сложен, Манлеу». — Нет, вот еще. Я. — Что ты хочешь этим сказать, а? Что? Манлео сказал то, что сказал. Я. Вещественный, спесивый, омерзительный, тупой, нудный, отталкивающий, гадкий, высокомерный тип. Манлео. — Очень хорошо. Как вам будет угодно. Я. «Я сказал то, что сказал!» — Манлеу. «Бернат!» — «Я». «Что?» — «Бернат!» «Пойдем прогуляемся по волнорезу!» — «Я». «Давай, Бернат!» «Если бы только твой отец мог поднять голову!» «Мама!» «Мне очень жаль. Но в тот день, когда мама в полубитвы произнесла это, я не смог сдержать громкий и неестественный смех». «Знаю точно, что Лола маленькая, слушавшая нас в кухне, тоже сдавленно хихикнула. Мама, бледная от гнева, слишком поздно поняла, что именно сказала и как это прозвучало. Больше сказать было уже нечего, и мы остановились на этом. Это был седьмой день нашего военного конфликта. Хау?» «Черный орел», — храбрый вождь Аропаху. «Слушай, я устал. Я...» — Хорошо, но знай, что вы начали войну на износ. Это мясорубка вроде Первой мировой войны. Имей в виду, что придется сражаться на трех фронтах сразу. Черный Орел, храбрый вождь Арапаху. — Ты прав, но ты ведь знаешь, что я не стремлюсь стать исполнителем-виртуозом. — Я. — Кроме того, не путай тактику со стратегией, Черный Орел. Храпрый вождь Аропаху. Шериф Карсон сплюнул табак на землю и сказал, «Черт, ты выдержишь!» «Все, чего ты хочешь, — это провести жизнь за чтением. Только ты и твои книги. А остальные пусть идут к черту. Верь мне!» «Спасибо, Карсон!» «Я?» «Не за что!» «Шериф!» «Это был седьмой день». и все мы отправились спать, утомленные таким напряжением и с одним желанием, чтобы наступило перемирие. Эта ночь была первой из многих, когда мне снилась Сара. С точки зрения стратегии было очень хорошо, что войска Тройственного Союза начали воевать друг с другом. Турция пошла против Германии в доме маэстра Манлеу. Для Антанты это была отличная новость». Коалиция получила время, чтобы залезать рано и начать думать про Сару. Хроники отмечают, что битва между прежними союзниками была кровавой и жестокой, а крики были слышны даже на улице. Мать высказала все, о чем молчала столько лет, и обвинила маэстра в неспособности обуздать мальчика, у которого пусть и ветер в голове, но при этом также совершенно исключительные интеллектуальные способности. «Не надо преувеличивать. Мой сын исключительно одарен. Вы что, не знали? Разве мы недостаточно это обсуждали?» «В этом доме есть только один исключительно одаренный человек, сеньора Ардевл. Мой сын нуждается в твердой руке. Но ваше эго, сеньор Манлео, маэстро Манлео, вот видите...» Ваше эго не позволяет вам видеть реальность. Мы должны пересмотреть экономические условия нашего сотрудничества. Это несправедливо. Вся вина исключительно только на вашем одаренном сыне. Не умничайте ради бога. Тут они перешли непосредственно к оскорблениям. Черномазая... цыганка, трусливая, Марика, бесчувственная, спесивая, омерзительная, тупая, зануда, отталкивающая, отвратительная, высокомерная, с одной стороны, с другой только одно фигляр. Что? Как вы меня назвали? Фигляр. И приблизив лицо к его лицу: "Фигляр. Не хватало только, чтобы вы меня оскорбляли". Я на вас в суд подам. И приобретете удовольствие оплатить еще и услуги адвокатов. С сегодняшнего дня я вам не заплачу больше ни единой песеты, а сама. Я могу. Я... Я поговорю с Егуди Минухиным. Примечание. Иегуди Минухин. 1916-1999 годы. Выдающийся американский скрипач и дирижер. Конец примечания. «Минухин! Ходячее ничтожество! И занятия с ним выйдут вам в десять раз дороже!» Бросил оскорбленный маэстро в спину сеньоре Ардевол, пока та шла к двери. И продолжал. «Да вы вообще знаете, как он проводит занятия, этот Минухин! Знаете, как он это делает!» Когда Карме Боск в ярости захлопнула за собой дверь, Дома Манлеу, она уже точно знала, что с мечтой сделать из Адрия лучшего скрипача в мире покончено навсегда. «За что мне такое наказание, Лола маленькая?» Бернету я сказал, что он привыкнет, тем более мы можем продолжать играть вместе. У меня дома или у него, как он хочет. Тогда я начал свободно дышать и смог беспрепятственно думать о тебе.